Глава 17. Инна. Олеся скривила такую физиономию, словно проглотила лимон. Меня это порадовало. Я больше не обслуга. Сегодня я такая же гостья светской вечеринки, как и она. И принцессе придётся принять этот факт. Никогда не думала, что я такая вредная. Влад взял мою руку и поцеловал её. чтобы все видели, как он в меня по уши влюблён. Спектакль, но было очень приятно. Его жаркие губы обожгли мою кожу, и я невольно вздрогнула. Беременная принцесса снова скривилась, подхватила подругу своего благоверного и подтащила его в зал танцевать. Кирсанов снова поцеловал мне руку, хотя теперь на нас никто не смотрел. Ты слишком напряжена. заметил он. Олеся ужасно воспитана. Родители избаловали её, испортили девочку, совершенно не умеет вести себя. Могу лишь посочувствовать Кириллу, так что не обращай на неё внимания. Тебе легко говорить. Сегодня тут все будут смотреть на меня косо. Я же говорила, мой имидж выбивается из общей картины снобизма и роскоши. Я убрала руку, но он снова взял мою ладонь и погладил её. Мне стало спокойно и хорошо. Да плюнь на них. Не брендовые шмотки делают человека, поверь мне. Я поднялся с низов и отлично знаю, кто тут сколько стоит. За большинство этих раздражённых кукол я не дал бы и ломоного гроша, поэтому и обратился к тебе за помощью. Ты же не отдашь меня им на растерзание? Расмеялся он и сжал мою ладонь. Я поняла, что готова на всё ради этого невозможного мужчины, или почти на всё. Ты умеешь уговаривать. Я больше не пыталась освободить руку. Начали приходить гости, важные мужчины в смокингах, рядом с ними роскошные женщины. Светские львицы соревновались дорогими туалетами и бриллиантами. Такое обилие ювелирных украшений, собранных в одном месте, я видела только в витринах магазинов. Меховые палантины и манто окутывали обнажённые плечи гордых красавиц. Гостей было гораздо меньше, чем на свадьбе Гладышевых. Человек 60 или около того. Столы на четверых, и тут до меня дошло, что сидеть мне и Владу придётся рядом с Олесей и её мужем. Кирил отнёсся ко мне доброжелательно, а Олеся будет вынуждена терпеть моё соседство. Настоящая пытка для бедняжки. К нам подошёл мужчина в возрасте с эффектной девушкой. То ли дочь, то ли внучка, то ли жена. Оказалось, невеста. Влад представил меня как свою девушку. Мужчина галантно поцеловал мою руку, девица оценила моё платье и недоумённо взглянула на Влада. Словно спрашивала, а в здравом ли он уме, или может, у него это с перепоя? Возрастной мужчина оказался главой деревообрабатывающего комбината, а его спутница студентка университета. Как только они отошли от нас, Влад нагнулся к моему уху. "Перестань смущаться, ты на голову выше их всех". "Почему?" удивилась я. "Ты не продаёшься?" Губы Влада случайно коснулись мочки моего уха. Его дыхание щекотало мою шею, будоражило и волновало против моей воли. "Ну что, я тебя убедил? Продолжим спектакль". Итак, голову выше, цинизм в глазах и ядовитая улыбка на лице. За примером далеко ходить не надо. Посмотри по сторонам. Это легче, чем изображать перезрелую даму. Ты сможешь Я постараюсь, прошептала в ответ. Навряд ли получится. Под их взглядами чувствую себя словно голой, призналась я. Ты отлично выглядишь, приободрил меня Влад. Поверь, и я дорого бы дал, чтобы снова увидеть тебя в костюме Евы. Не дождёшься, рассмеялась я. Мне следовало оскорбиться, а вместо этого я теряла голову, и мне было безумно приятно. Знаю, и мне очень жаль. Влад провёл тыльной стороной ладони по моей спине, и сердце забилось как бешеное, пытаясь выскочить из груди. У меня перехватило дыхание. "Прекрати немедленно", прошептала я, когда очнулась. "Что ты себе позволяешь? Ты же моя девушка!" Парировал он. Я должен проявлять к тебе нежность. Да, конечно. А я приняла это за чистую монету. Надо же нам как-то показывать свою безумную влюблённость окружающим. Я прислонилась к Владу и положила голову ему на плечо. Так намного убедительнее. Удовлетворённо произнёс Кирсанов, поглаживая мою талию. У меня снова закружилась голова, и я коротко чмокнула его в щёку. Если так дальше пойдёт, добром это не кончится. Видишь, у тебя почти всё получается. Только смотри на меня холодным взглядом и представь, что я мешок с деньгами. И ты сразу станешь похожа на светскую львицу. У них на лице всегда надменность борется с алчностью. Трудно угадать, что победит. и это придаёт им загадочности. Я рассмеялась и уткнулась макушкой ему в грудь. "Инна, ты великолепна", восхищённо признался Влад. "Это лучше, чем высокомерия. Твоя непосредственность вне конкуренции. Так наши дивы вести себя не умеют. Ты не оставила им ни малейшего шанса". Потом к нам подходили поздороваться другие гости. За редким исключением, женщины смотрели на меня с высокомерным недоумением. Я отвечала им широкой улыбкой счастливой идиотки. Я же, от выпавшей мне удачи, потеряла голову. Сам Кирсанов выбрал меня из множества претенденток на его сердце и капиталы. Мужчинам было всё равно, что на мне надето. Они ведут дела с Владом А то как выглядит его девушка, это для бизнеса не важно. Я поняла, что женщины в свой круг меня не примут. Ну и ладно, переживу. Я туда никогда не стремилась, тем более это ненадолго. Влад уедет, и я больше никогда не пересекусь с заносчивыми светскими дивами. Формальные приветствия закончились. Влад протянул мне руку. Потанцуем? И не дожидаясь ответа, повел Натан спал. Он не принужденно привлек меня к себе, положил теплые ладони на мою талию, прикосновения овладев волновали, кровь закипала, а щеки невольно краснели. Да, я соскучилась по мужской ласке с тех пор, как мой дорогой Димочка сделал ноги, оставив меня один на один с финансовыми проблемами, и я не встречалась ни с кем. Не то, что я хранила верность своему благоверному, просто не хотела очередного разочарования. Моя семейная жизнь была странной. Думала, что вышла замуж по любви и долго убеждала себя в этом. Дмитрий ничего не рассказывал мне о своей работе. Это должно было насторожить, но я только отмахивалась. Он глава семьи, ему виднее, что мне надо знать, а что не моего ума дело. Дмитрий умел пустить пыль в глаза, красив и языкаст напористо. Он старше меня на 3 года. Познакомились, когда я пыталась наладить свой бизнес. Господин Романов консультировал меня в юридических вопросах. Я обратилась в фирму, где он тогда работал. Дмитрий очаровал меня. Мы встречались чуть меньше года, когда он сделал мне предложение, и я с дуру приняла его. Мне казалось, мы любим друг друга, но как выяснилось, Я плохо знала своего мужа. Его искренность оказалась напускной, зато он очень умело начал манипулировать мной, и я даже не сразу поняла, что меня используют в своих интересах. Я имела глупость познакомить мужа со своими друзьями. Дмитрий ловко на занимал у них денег, а долги пришлось отдавать мне. Не могла же я подвести людей, ведь я практически поручилась за своего благоверного. А потом пришёл день, когда я стала гасить вообще все его долги. Ведь мы же одна семья, как любил говорить Дима. Деньги, что он зарабатывал, в основном шли на внешний блеск. Одевался он роскошно. Какой юрист без имиджа? Обедал с коллегами в ресторанах, надо поддерживать статус. А может, и не только с коллегами. Надо отдать должное кое-что перепадало и мне. Я же должна соответствовать такому успешному юристу. Но она одеждой экономила и старалась совместить элегантность и практичность. Дима подтрунивал надо мной и говорил, что я мещанка. Он не заботился о нашем быте и забывал, что надо ещё и за квартиру заплатить, и продукты купить. Однако, когда на столе не было деликатесов, Димочка обижался и демонстративно уходил кушать в ресторан один. Скорее у Димы начались проблемы на работе, и я уже не знала, чем он занимается и откуда берёт деньги на жизнь. Мне было не до этого. Я развивала салон, это отнимало много сил. Ребёнка Димочка не хотел, говорил, что сейчас у нас сложные времена и спешить размножаться не надо. А можно и вообще обойтись без сопливых отпрысков. Жить надо для себя и получать от этого удовольствие. Дети будут только путаться под ногами, ныть и мешать. Я наивно надеялась, что со временем смогу убедить его, что семья без детей не семья. И вот полтора года назад Дима исчез. Моя свекровь утверждала, что я причина того, что он ушёл в неизвестном направлении. Она всегда недолюбливала меня и считала, что её дорогой сынок ошибся с выбором. Я плохая хозяйка, зануда, волоха И вообще стервь, каких поискать. Её сыночек достоин лучшего. На то, что он частенько жил за мой счёт, свекровь закрывала глаза. Димина мамаша регулярно звонила мне и выносила мозг, иногда приходила домой и вела себя как хозяйка. В квартире половина принадлежит её сыну. Стонала по поводу того, что Дима пропал без вести. Но мне казалось, Она отлично знает, где её сын. И судя по тому, что она не побежала в полицию с заявлением о его пропаже, с Димочкой всё было хорошо. Я тоже не стала подавать заявление об исчезновении мужа. Последнее время он частенько пропадал где-то. Подозревая, у него была другая женщина. Мне было обидно, ведь я работала как ломавая лошадь, тянула ипотеку, в которую влезла не без помощи супруга. Все эти невесёлые мысли крутились в голове, пока я танцевала с Владом, и они постепенно уходили в никуда. Влад волновал меня как мужчина, а кого бы ни волновал такой альфа-самец: уверен в себе, брутален, обходителен, короче, настоящий мужчина. Влад притянул меня ближе к себе, но я отстранилась. Не слишком ли быстро я поддалась его очарованию? Забыла, как всё начиналось с Димочкой. И вот теперь я развожусь с ним. Но в отличие от Димы, Владу я нужна только как фальшивая подружка на время. Не будет он заводить со мной роман. Ни к чему это Керсанову. О чём ты думаешь? Влад заглянул мне в глаза. Ничего романтичного. У меня скоро последнее слушание в суде по поводу развода. Надеюсь, всё закончится. Согласен, романтики в этом мало, усмехнулся Влад. Надо было сказать, что я думаю о тебе? взъерипенилась я. Нет, что ты. Ни в коем случае, рассмеялся он. Не надо мне льстить. Но неужели тебе так скучно танцевать со мной, что ты думаешь о разводе? Мне стало стыдно. И правда, неужели Дмитрий мне интереснее, чем светская вечеринка, на которую я бы никогда не попала? Не пригласи меня, Влад. Да, девицы косятся на меня. И что? Со мной танцует потрясающий мужчина, а я думаю о своём уже почти бывшем муже. Мне кажется, ты слишком устаёшь на работе, заметил Влад, и его рука скользнула по моей спине. Ты разучилась отдыхать. Пожалуй, соглашусь, кивнула в ответ. Много проблем, голова кругом. Какой тут отдых мне до него? Одну проблему ты считай решила. Аренду я тебе продлю. Спасибо. Это для меня сейчас очень важно. А какие у тебя ещё проблемы? Или секрет? Раз ты такой любопытный, тогда слушай. Сам напросился. Развожусь через суд. Муж ушёл из дома полтора года назад и не вернулся. Просто сбежал. Зато оставил массу долгов, которые я раздела. Это подорвало моё финансовое положение. Ипотека, в которую я влезла по дурости и по прихоти дорогого Димы. Свекровь постоянно пилит меня: "Я плохая жена для её сыночка". Она достаёт меня регулярно. Продолжать Салон дышит на ладан, долги душат, квартиру продать не могу. Вот, пожалуй, и всё. Достаточно. Мне захотелось уткнуться в его плечо и зареветь, как белуга, но я смогла сдержаться. Тебе не позавидуешь. Он притянул меня к себе и погладил плечи. Ты очень сильная. У меня других вариантов нет. Я взяла себя в руки и криво улыбнулась. Ещё раз спасибо, что продлил аренду моего салона. Для меня сейчас это жизненно необходимо. И тебе спасибо, что согласилась помочь. Ну вот, я тебе и поплакалась, усмехнулась я. Моя жилетка всегда к твоим услугам. В тон мне ответил Кирсанов. Надеюсь, мой план сработает и от меня отстанут. Уверен, и у тебя всё наладится. Танец закончился, но Влад всё ещё держал руки на моей талии. Хочешь мартини? Да, кивнула я. С водкой? Я задумалась и махнула рукой. Гулять, так гулять. С водкой. Мы вернулись к бару. А знаешь, мы с тобой родственные души, заметил Влад, передавая мне фужер. В нём плавала одинокая оливка. Я тоже начинал с нуля. Сразу после школы. Учился в институте и работал, хотел достичь заоблачных высот. Достиг. Иногда спрашиваю себя, зачем? Не слишком ли высока цена за это? У нас получается очень философская беседа. Усмехнулась я. Да, и нам это ни к чему. Согласна? Абсолютно. Я пригубила Мартине. Какой божественный напиток! Крепкий, бодрящий и раскрепощающий. Главное сильно не раскрепоститься. Надо уметь отдыхать, настойчиво заметил Кирсанов. И я намерен научить тебя этому. Забудь на сегодня обо всех проблемах. Они подождут. Допивай мартини и идём танцевать. Этот вечер я посвящаю тебе. Я не дам тебе сегодня скучать. Обещаю. Коктейль приятно кружил голову, его терпкий вкус щекотал губы. Я осушила бокал, подцепила оливку, повертела её в руке и проглотила. Она маслянисто обволакла нёбо. Я разучилась получать удовольствие от подобных мелочей. Пора это исправлять. Для начала я хочу немедленно забыть о своих невзгодах, и Влад мне в этом поможет. Он словно прочитал мои мысли и лукаво посмотрел на меня. "Ну что, прекрасная бабочка, позволь снова пригласить тебя на танец?" "Позволяю. Главное, не делай мне сегодня глупостей, а то наш план рухнет в тартарары. А я не буду возражать, если ты немного потеряешь голову." "Голову нельзя потерять немного." она или на месте, или потеряна окончательно и бесповоротно. Но на это не надейся, рассмеялась я. Почему мне так легко с Владом? Почему я могу говорить всякую ерунду, а его это ничуть не смущает? У меня такое чувство, что я знаю его давным-давно, и я верю, что он не обидит и не оскорбит меня. Видимо, жизнь меня Так ничему не научила.